Остались столько кубики неопределённого сыра с воткнутыми в них зубочистками, как бы канапе. Ну ещё киви с виноградом, конечно. Киви на зубочистках вечно не держится, съезжает и блямс, шлёпается на лацкан свежекупленного пиджачка или съезжает за корсаж, и оттуда его нужно ещё и вылавливать. Репортёром светской хроники Всё это унылое веселье давно надоело. Они приезжают с единственной целью покормиться и операторов своих покормить. Им редко переpadaет оператором-то. Поэтому снимают вялое и неохотное интервью берут кое-как. Аненочке так нравилось давать интервью. Что-то было в этом отчасти как принцесса Диана на благотворительном балу. Отчасти Редакторша Эвелина Хромченко на показе в Париже о части писательница Дарья Донцова на книжной выставке. Ниночка не родилась принцессой, не руководила глянцевым журналом, писательством тоже не грешила, но дать интервью казалось ей делом шикарным и очень красивым.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 Резба на стенах, отсвечивает немного мрачной сине-позолотой. Они себе пойдут, как чужие, что ли? Или всё будет, как много лет назад, когда жизнь была впереди, и мир казался огромным и прекрасным, они ещё только начинали узнавать друг друга. Ну, как, как можно вдруг пойти на свидание с бывшим мужем, который написал в заявление о разводе, что Синейная жизнь фактически не ведётся с такого-то числа, и взаимопонимание утрачено. Да, она ниночка с ума сойдёт от неловкости, глупости говорить будет. За ней водится такое. От неловкости она иногда начинает болтать всякий вздор. Единка говорил ей даже, что на свежего человека она, когда волнуется, вполне может произвести впечатление у бога и дурочки.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 Акадьки надо бы позвонить.